Время действия: несколько позже. Место действия: одно из производственных зданий компании Fun Entertainment. В небольшой комнате с видом из окна на мало улицу, перед синтезатором с хмурым видом сидит Юнми, держа руки на коленях. Вот она поднимает руку и, вытянув указательный палец, нажимает на клавишу. Там отзывается звуком нажатая пальцем клавиша. Сижу, слушаю звук. Вчера я просил Юне организовать мне возможность для самостоятельных занятий. Она организовала. Девчонки поехали репетировать танец крыльчих, а я сюда. Вот сижу, мучаюсь. Пытаюсь что-то родить. По-хорошему нужно было ехать вместе с группой тренироваться, ибо мозги не варят совсем. Но, как говорится, назвался груздем, полезай в кузовок. Не солидно по нескольку раз менять свои решения тум Звучит соседка нажатой клавиши. Я ведь уже сказал, Юне, что считай почти все готово. Не прихвастнул бы, не пришлось бы теперь мучиться. тим Черт, до чего же тупая голова? Ночами нужно спать. Спать нужно ночами, а не заниматься переводами. Спать. Хм, а ведь это неплохая идея, поспать. Прикорнул минут на пятнадцать, как я обычно это делаю глядишь во сне озарение и наступит не зря же говорят что утро вечера мудренее пол тут теплый чистый жестковат правда но я уже к этому привычен будильник выставлю на сотовом пятнадцать минут спустя в комнату заглядывает юне ходившая попить кофейку заходит и видит юнми спящую на полу возле синтезатора поджав губы она неодобрительно качает головой смотря на свою подопечную. В этот момент, подавая сигнал к пробуждению, пищит телефон, лежащий на полу рядом с Юнми. Хозяйка телефона, до этого спавшая безмятежным сном, рывком садится, просыпаясь за время перехода из горизонтального положения в вертикальное. С ошарашенным видом, секунды три смотрит на озадаченную Санбэ. «Maybe I may be you, произносит Юнми хриплым со сна голосом. «Что?» Вытянув вперед шею, испуганно спрашивает Юне. Время действия. Два дня спустя. Место действия. Кабинет президента компании Fan Entertainment. Присутствуют Юнми и Санхен. Весьма неожиданно, говорит Санхен, переводя взгляд с трех тонких папок на столе перед ним на сидящую напротив Юнми. Значит, сразу три: Старс Джуниор, Бенг-бэнг или Херин? Да скромно подтверждает Юнми, три композиции. Две песенные для ваших топовых групп и одна музыкальная. Хм, коротко выдыхает Цэнхён, озадаченно крутя головой. Когда я говорил о песне для концерта, говорит он, объясняя причину своего недоумения, я предполагал, что это будет одна композиция для твоей группы, а ты написала их целых три. Юнми в ответ пожимает плечами. «Хорошо пошло, солнце ним», – говорит она, объясняя этот удивительный факт. «Знаете, как бывает, когда одно само цепляется за другое, и все получается сразу, без всяких переделок?» «Угу», – понимающе мугукает и Ценхён. «И ты утверждаешь, что это хиты?» «Музыка и слова на 95% хитовые вещи», – уверенно отвечает Юнми, ни на миг не задумавшись. 5% на то, чтобы исполнитель не испортил. Ну-ну-ну. Неодобрительно говорит Сан Хён, откидываясь назад в кресле. Не говори так. Над тобой будут смеяться, если ты так где-то скажешь. Половина успеха песни это мастерство певца. Не в этом случае, господин президент, неуступчиво отвечает Юнми, я уверена, что это хиты. Если я пойму, что исполнитель не способен реализовать мою задумку. То буду искать того, кто сможет это сделать. Поэтому и настаиваю на условии, что продюсировать песни буду я сама. Хм! С иронией хмыкает на это Санхен. Просто господин президент, объясняет свое требование Юнми, слить бездарным исполнением композиции, способные побороться за первые места в мировых чартах это слишком расточительно. Откуда вдруг первые места? спрашивает Санхен. Предчувствие просто говорит юнми предчувствие повторяет президент и с пониманием спрашивает поэтому у тебя все на английском языке проблема самоубийств существует не только в корее говорит юнми весь мир страдает этим мне показалось что если корейцы окажут помощь всему миру это будет круто прочищает горло санхон звучит отлично но все же концерт проходит в корее И для корейских школьников. Нельзя ли что-то более понятное для них и их родителей на корейском? Юнми отрицательно мотает головой. В ближайшее время я ничего другого не напишу, говорит она. Я устала. Внутри, немного подумав, добавляет она. Внутри, переспрашивает Сэнхён. Наверное, это называется эмоциональной усталостью, говорит Юнми. Я не чувствую в себе сил что-то придумывать. Нужно сделать перерыв, отдохнуть. А, понятно, кивает Санхён. Жаль, конечно, что у тебя получились варианты только мужского исполнения. Идеально было сделать два: мужской и женский. Пути творчества неисповедимы, пожимает плечами Юнми. Ладно, что есть, то есть, говорит Санхён, показывая, что эта тема закрыта, и интересуется: "Какие у тебя представления, как действовать дальше?" Maybe I и May минусовка готова почти на 100%,» – говорит Юнми. Сыхон может с ней работать. Музыкальные композиции для Heering и Stars Junior требуют еще некоторой доработки. Думаю, в 2 дня я уложусь и закончу их тоже. Хорошо, кивает Сан Давай посмотрим, что из этого получится. Господин президент, говорит Юн Ми, у меня к вам будет просьба. Мне нужен свободный график посещения занятий с группой. Сейчас у нас готовится новая хореография, а мне нужно будет заниматься композициями к концерту и самой репетировать. Я же тоже выйду на сцену». «На сцену?» – удивляется Сан Хён и спрашивает. «В качестве кого?» «Как исполнитель», – с удивлением отвечает Юнми, «Во всех трех композициях присутствует партия рояля. Я буду играть». Предлагаешь вынести на сцену инструменты? прищуривается Санхен. Ее нужно чем-то заполнить солнце ним, отвечает Юнми. Мне так кажется. Хорошо, посмотрим. Ничего не обещает Санхен. Время действия. Тот же день, несколько часов спустя. Место действия. Производственное здание компании Fan Entertainment. Как это не будет тренироваться, удивляется Инджон. «Что значит готовиться к концерту?» «Так сказал менеджер Ким», пожав плечами, отвечает Кюри. «Сказал, что она участвует в благотворительном концерте и будет готовиться». «А мы?» – продолжает удивляться Инджон. «Мы что, не будем участвовать в концерте?» «Похоже, нет», отвечает Кюри. «Пока предполагается, что выступать будут Старс Джуниор и Бэнк Бэнг. «Ха!» – восклицает Инджон. «Опять одни парни!» «Почему нас опять задвигают?» они более популярны объясняет суньон у нас популярности не меньше с упрямством в голосе возражает инжн и спрашивает а это юнми где она будет у нее будет выступление с Лихерин», – отвечает кюри ха опять насмыслливо восклицает ин джон опять на гитаре будет тренкаать Юнми очень хорошо играет на гитаре возражает ей на ее пренебрежение суньон «Мы танцуем и поем не хуже», – контраргументирует Ин Джон. «Мы бы тоже могли выступить на концерте, а не только она. Она даже еще толком не дебютировала вместе с нами, а уже выступает отдельно. Что это такое, мы группа или нет?» «Действительно, как-то некрасиво», – соглашается сын Джон Хьюмин. «У нее еще нет заслуг перед группой, чтобы претендовать на сольные выступления. Может, нам нужно поговорить с ней об этом?» – предлагает борам. «Ничего я не буду с ней разговаривать», – топает ногою Ин Джон. «Вот еще! Школьница и никакого уважения к старшим!» «Юн Ми пишет хорошие песни и музыку», – напоминает Сун Йон. «И для нас она тоже это сделала». Группа замолкает, задумавшись над как-то подзабытым фактом. «Все равно», – говорит Ин Джон, – но уже гораздо тише и спокойнее. «Я считаю, что по отношению к своим Санбе она ведет себя неуважительно». Она должна была нас предупредить, что будет выступать отдельно от нас, и спросить, согласны мы или нет. Индж, не вредничай, говорит Сун Йон. Мы ее сегодня с утра не видели, как она могла нам сказать. И может она еще сама не знает, что будет выступать? Решает ведь не она, а президент Сан Хон. недовольно поджимает губы, признавая справедливость аргументов Соньон. Все, что не делается, делается для популярности группы примеряюще говорит Суньон. Главное, чтобы делалось это хорошо.